И я и представить себе не могла, что мне выпадет невероятное счастье освоить еще одну совершенно новую для меня сферу писательской деятельности, тем более в возрасте, когда люди уже не так легко пускаются в авантюры. Думаю, подвигло меня к этому раздражение, вызванное неудачными с моей точки зрения опытами инсценирования моих книг. Хоть я и написала когда-то пьесу «Черный кофе», всерьез от драматургии не помышляла. Работа над Эхнатоном доставила мне удовольствие, но я никогда не верила, что кто-нибудь ее поставит. Однако вдруг мне пришло в голову, что если другие инсценируют мои книжки неудачно, я сама должна попробовать сделать это лучше. Мне казалось, неудачи проистекают от того, что инсценировщики не могут оторваться от текста и обрести свободу. Детектив дальше всего отстоит от драматургии, и его инсценировать труднее, чем что бы то ни было. В нем ведь такой замысловатый сюжет, и обычно столько действующих лиц и ложных ходов, что пьеса неизбежно получается перегруженной и чрезмерно запутанной. Адаптируя детектив для театра, его нужно упрощать. Я написала «Десять негритят», потому что меня увлекла идея выстроить сюжет так, чтобы «Десять смертей» не показались неправдоподобными, и убийцу было трудно вычислить. Написанию книги предшествовал длительный период мучительного обдумывания, но то, что в конце концов вышло, мне понравилось. История получилась ясной, логичной, и в то же время загадочной. При этом она имела абсолютно разумную развязку. В эпилоге все разъяснялось. Книгу хорошо приняли, и писали о ней хорошо, но истинное удовольствие от нее получила именно я, потому что лучше всякого критика знала, как трудно было ее писать. Вскоре я сделала следующий шаг. «Будет занятно посмотреть», — подумала я. «Удастся ли мне сделать из негритят пьесу?» На первый взгляд это казалось невозможным, потому что под конец не остается в живых ни одного персонажа, который мог бы объяснить, что же произошло. Пришлось несколько изменить сюжет. Я считала, что путем введения одного нового хода сумею сделать отличную пьесу. Нужно лишь оставить двух действующих лиц невиновными. В финале... Они, объединившись, преодолеют все испытания. Это не противоречило и стилистике детской считалочки, ибо в «Десяти негритятах» есть и строчка о двоих, которые поженились, после чего не осталось уже никого. Я написала пьесу. Восторга она ни у кого не вызвала. Вердикт был таков — невозможно поставить. Однако чарлзу Кокрену она понравилась. Он сделал все, что мог, чтобы поставить ее, но, к несчастью, не смог убедить тех, от кого это зависело, разделить его в восторг. Они твердили то же самое. Невозможно не поставить, не сыграть. Зритель будет смеяться. В пьесе нет необходимой драматургической напряженности. Кокрин твердо заявил, что не согласен с ними, но сделать ничего не смог. «Надеюсь, когда-нибудь вам больше повезет с этой пьесой», — сказал он. «Я бы хотел увидеть ее на подмостках». Прошло время, и счастье действительно улыбнулось. Человеком, оценившим пьесу, оказался Берги Мейер, ранее открывший путь на сцену другой моей пьесе — «Алиби», где главную роль играл Чарльз Лоутон.